Глава 19 «Костя, что мне делать?» Фиона умоляюще смотрела на меня. «Я не хочу умирать. Я только жить начал. Не поверишь, но только в эти несколько дней я узнал, что значит по-настоящему жить. То, что было раньше, оказывается вовсе не жизнь. Но я и не хочу, чтобы ты умирал». «Да я пока вроде не собираюсь». Фиона покачал головой. — Ты просто не понимаешь, что именно тебе предлагают. Что это за гонки? — Я тоже за ними особо не слежу, но общие представления имею, как любой житель Немиры. Это бой без правил, Костя. Гонки на выживание. Участники калечатся и гибнут десятками. — Только на последнем этапе, — встрел Жан-Поль. «В предварительных заездах всё не так жёстко». «О, разумеется», — фыркнула Фиона. «Именно поэтому предварительные заезды проводят абсолютно легально и транслируют по всей немере. А в финальных заездах ставки, говорят, взлетают до небес. Финальные заезды проводят тайно. Ходят слухи, что каждый раз в каком-то новом месте. И каждый год в них гибнут люди». Лично я никогда не слышал о том, чтобы два сезона подряд в гонках участвовали все, кому перед этим удавалось добраться до финала. Каждый раз команда как минимум на четверть состоит из новых людей. «Люди уходят», — сказал Жан-Поль. «Кому-то надоедает, кто-то решает, что заработал достаточно денег и хочет пожить в свое удовольствие. Обстоятельства у всех разные». «Тем не менее». Фиона смотрела на него взглядом, которого я никогда прежде у нее не видел. «Ты можешь поклясться, что Костя останется жив?» Жан-Поль вздохнул. «Я могу поклясться в другом, что если Костя не согласится, убью тебя прямо сейчас!» И снова продемонстрировал перстень с шипом. Фиона вздрогнула. Ядовитое оружие выглядело убедительно, и шутить Жан-Поль сам сказал не умел Если ты её убьёшь, я никогда ничего не выиграю, — осенило меня. — Почему? — Потому что она мой этот... Я подвис, вспоминая слово. — Лоцман, во! Я без неё рулить не смогу. «У нас ментальная связь, основанная на сексуальном контакте». Жан-Поль приподнял брови. «Вы занимаетесь сексом прямо в полете?» «Бывает», — кивнул я. «Но обычно накануне. Проникаемся друг другом. В момент оргазма физическая связь переходит в астральную». Глаза Фионы превратились в чайные блюдца но я уже обрел уверенность и бодро гнал дальше. «Ты про тантрический секс слыхал?» Жан-Поль покачал головой. «Что, даже Камасутру не читал?» Жан-Поль развел руками. «Я небольшой любитель секса. Папа считал, что это занятие отнимает слишком много энергии. Раз в две недели для поддержания формы, не чаще». — Скукотища, — посочувствовал я. — но ничего, до земли доберусь, подгоню тебе видюшек. — Огонь у мертвого поднимется. — Спасибо. Я не испытываю проблем с эрекцией. — Ты с мозгами испытываешь. Тебе сколько лет, блин? Раз в две недели. — Сто четыре. — Что сто четыре? — Лет, — объяснил Жан-Поль, — мне. Я уронил челюсть. Поймав, осторожно сказал. «А, ты сказал, что в момент оргазма физическая связь переходит в астральную», напомнил Жан-Поль. «И?» «Что-что я сказал?» «А, ну да, переходит, и мы начинаем чувствовать друг друга. Она кошка, ты заметил?» «Кошка?» Жан-Поль посмотрел на Фиону. «На уши, на хвост». «Я думал, это элементы костюма». Фиона ощетинилась и зашипела почему-то на меня. «Я не кошка, и не было у нас с тобой никакого циц!» — прикрикнул я. «Вот что за манера? Сама врать не умеет и мне не дает. Хотя это сейчас вопрос жизни и смерти, между прочим. И Я имел в виду, что ты гораздо больше кошка, чем я». У тебя развиты чувства, которых нет у меня. Ты инстинктивно нащупываешь траекторию полета. Правда?» И постарался изобразить лицом, что если начнет возражать, оторву ей хвост вместе с ушами. Подействовала. Фиона неуверенно кивнула. «Ты рассчитываешь траекторию, а я дергаю за рычаги», — вдохновенно продолжил я. «Вместе мы — идеальная команда». «Без тебя я ослепну и в первом же заезде все солью». Жан-Поль задумчиво смотрел на меня. Мы подпрыгнули все трое. «Виноват!» — утирая с тыльной стороной ладони, покаялся охранник. «Аллергия на кошек. Может, я ей шею сверну уже?» «Подожди», — поморщился Жан-Поль. «Запугивать должен я, а не ты. Хотя...» он задумался задрал голову к потолку эльза запугивать должен ты подтвердил голос вот обрадовался жан-поль замолчи и не мешай охранник еще раз чихнул и послушно вытянулся по стойке смирно но все равно ты допустил ошибку продолжила эльза жанполь встрепенулся какую Ты не можешь угрожать гонщику смертью его спутницы, поскольку она является его лоцманом. Если ты убьешь ее, толку от гонщика не будет». «Во! А я что говорю?» — обрадовался я. «Для чего я, по-твоему, за ней аж в прокуратуре вернулся?» «Я думал, что у вас сексуальная связь». «Ты все сделал правильно, сынок!» — снова вмешалась Эльза. «Но сейчас...» С учетом изменившихся обстоятельств нужно принять другое решение. Жан-Поль задумался. Неуверенно предположил. Убить обоих? Нет. Отпустить обоих? Тоже нет. Ты проделал большую работу. Нашел отличного гонщика. И теперь дело за Маун. Заставить его работать на тебя. Так он же не заставляется потому что ты слеп и не видишь очевидного решения. Жан-Поль обиженно засопел. «Думай!» — велела Эльза. «Вспоминай его досье!» Жан-Поль хлопнул себя по лбу. «Другая женщина!» «Точно!» — похвалила Эльза. «Может, не сейчас?» — попросил я. «Мне как бы не до немножко». Жан-Поль, не обращая на меня внимания, вздохнул. «Я должен был догадаться без твоих подсказок». «Да», — безжалостно подтвердила Эльза. «Но ты об этом даже не вспомнил, и принимать решение пришлось мне. Женщину привели, она стоит за дверью». К двери повернулись мы все. «Веди» сказал Жан-Поль. Дверь распахнулась, в кабинет втолкнули Диану. Офигел я не столько от того, что неведомой другой женщиной оказалась она, сколько от того, как Диана выглядела. Она была одета в наручники и футболку. И если в наручниках не было ничего по здешним меркам необычного, то футболка меня поразила до глубины души. Это была моя любимая, проспоренная на днях футболка с Риком и Морти. Диане она доходила ровно до того завлекательного места, по которому непонятно, есть под майкой еще что-нибудь или нет. Я чуть не прослезился. Учитывая, что не видел свою футболку с того момента, как проспорил, вывод напрашивался единственный. Диана выцегонила ее, чтобы спать. А когда девушка спит в твоей футболке, это, знаете ли, не «я хотел бы пригласить тебя на семейное торжество по случаю дня рождения дедушки». Во-первых. А во-вторых, кувыркаясь в постели с одним парнем, напеливать на себя футболку другого – это уже даже не цинизм, а какой-то следующий уровень. Из всех моих знакомых на такое только Диана и способна» и пока непонятно, чего мне в этой связи больше хочется — расцеловать ее Стервозину или прибить. «Это не то, о чем ты думаешь!» — выпалила Диана, едва дождавшись, пока ее рот освободят от замотанности. «Да вообще ни о чем я таком не думал!» — заверил я. «Это ты просто ночную рубашку не захватила? Чего ж тут непонятного?» «Именно!» Ну да, ну да. Не в своей же майке спать. И как Амадеюшке понравилось. Рик и Морти они такие. Сексуальную активность стимулируют, только в путь. Диана набычилась и, похоже, приготовилась выцарапать мне глаза. Но тут очнулся Жан-Поль. — Если ты не согласишься сотрудничать, я убью эту женщину. Объявил он и демонстративно подошел к Диане. «Ну, это мы, допустим, еще посмотрим», — огрызнулась она. «Кто кого? А что вообще происходит?» «Ты кто так а Прищурилась. «Жан-Поль Монтрезо-младший, если не ошибаюсь». Жан-Поль учтиво наклонил голову. «К вашим услугам?» «Стало быть, слухи о том, что при вербовке гонщиков ты не брезгуешь никакими методами. Правда?» «Я продолжаю традиции семейного бизнеса, заложенные отцом. Хреново продолжаешь», — припечатала Диана. «Побашка-то в десятку лидеров не Немиров входил а о тебе лично я ничего и не слышала. Хотя не мудрено». Если со всеми так обмешуливаешься, как со мной, странно, что еще не разорился. Имей в виду, я не привезу тебе ни одной победы. Я лишена спортивного азарта. Мне это попросту не интересно так что ты совершенно напрасно тратил силы и деньги на то, чтобы меня выследить. Во-первых, выше одиннадцатого места папа не поднимался, поправил Жан-Поль а во-вторых, я выслеживал вовсе не тебя. Тебя захватили на всякий случай, просто потому, что из досье Константина сложно было сделать вывод, который из вас, к тебе или к ней, — кивнул на Фиону, он больше привязан. Кажется, Диану никогда раньше так не щелкали по носу. Она, изумленно распахнув глаза, повернулась ко мне. Я развел руками. Прости, богиня, честное слово, не хотел. — Сынок, ты опять совершаешь ошибку, — прорезала Сильзя. — Не стоит позволять им общаться. — Ох, точно, — вспомнил Жан-Поль. Приказал Диане. — Замолчи! Тебя привели сюда для того, чтобы огласить Константину условия сделки. Ты будешь жить до тех пор, пока пока он будет побеждать. Диана — мой второй пилот. Вдохновленный тем, что проканала с Фионой, вклинился я. Без нее я тоже не смогу летать. Она меня э -э, вдохновляет. Ее любовь придает мне сил и все такое. А уж когда мы отдаемся сексу втроем, ей никто не мешает вдохновлять тебя, сидя в камере, — рассудил Жан-Поль. Ещё как мешает. На расстоянии вдохновение не работает. Ей нужно непременно находиться рядом со мной. Жан-Поль мотнул головой. Не исключено. Почему это? Потому что в большинстве своём гоночные машины предусматривают лишь одно посадочное место. Парные экипажи редки, поскольку второй человек — это увеличение габаритов и лишний вес. Они почти не используются. экипажи рассчитанных на троих, вовсе не существует. Поэтому выбирай, кто из двух пилотов для тебя важнее. — Я не буду охранять кошку! — вмешался охранник, удерживающий Фиону. — Могу я! — платоядно глядя на нее подал голос тот, кто привел Диану. — Круглые сутки без сменщика! — Ну — Ну-ну, а у меня на кошек аллергия. Так что в камере пусть это сидит. Охранник кивнул на Диану. Вопрос решился сам собой. Подвел итог Жан-Поль. Кажется, до смерти довольный тем, что ему не пришлось снова мучиться с решением. Повернулся ко мне и торжественно объявил. — Итак, поздравляю. С этой минуты ты... В команде Космические Дьяволы, самой знаменитой и успешной гоночной команде Немиры, тренировки начнутся сейчас. Пробный заезд завтра, отборочный заезд через три дня. Дальше посмотрим. За победу в пробном заезде ты получишь 5000 Немиров. За победу в отборочном 10 За следующие 20 сорок и так далее. «Ясно — Ясно, — сказал я. — Геометрическая прогрессия. Арифметическая, умник, — вздохнула Диана. — Совершенно верно, — кивнул Жан-Поль. — Так что побеждать в твоих интересах. А если я откажусь? — Если ты откажешься, я убью твою женщину ее пожрет гигантский червь из мира хи тиреии двести сорок шесть тридцать дробь она будет умирать в мучениях прямо на своих глазах после этого я убью ее кивнул нафеону и тебя а нас то зачем возмутилась фиона — Чтобы вы не распространяли гнусные слухи и не портили репутацию великой и славной команды. — И что же вся твоя слава таким путём завоевана ехидно уточнила Диана. — Похищение? Шантаж? — Нет, конечно. Подавляющее большинство гонщиков выступает совершенно добровольно. — Так, — встрепенулся Жан-Поль. — Хватит болтать. Условия я озвучил, о рисках предупредил. Женщину в камеру, пилота с навигатором на прошивку. — На какую еще прошивку? — офигел я. Но Жан-Поль уже не слушал. — Увидимся на гонках, — сказал он. — Еще раз мои поздравления. И с видом человека, достойно исполнившего тяжелый долг, полехнулся на диван. Когда нас с Фионой выводили из кабинета, краем глаза я успел увидеть, как в мишень ровненько одна за другой вонзаются иглы.